Д'Артес поселился в парадных покоях бывшей восьмикомнатной квартиры, занимавшей целый этаж, то есть в комнатах, служивших гостиной и будуаром. В докладе об обыске значилось. Жилая комната размером примерно 9 на 5 метров, высота более 3 метров, лепной потолок, три высоких окна, дверь, выходящая на узкий балкон, салонная мебель в стиле Людовика XV, бледно-розовый потертый ковер в том же стиле, Большая люстра с фрустальными подвесками. Картины Дефреггера, Каульбаха, Тома и прочих. Откуда американский агент, составлявший доклад, имел понятие о стилях, объяснить трудно. Должно быть, это был эмигрант, привлеченный для этой цели зазнание немецкого. Протоколисту удалось представить себе эту комнату только по иллюстрации, помещенной в монографии, уже неоднократно упоминавшейся. Изысканное, надо сказать, было фото – поскольку оно изображало только высокое, от пола и едва ли не до потолка, узкое зеркало, окаемленное рамой в стиле барокко. В нем, как отражение, виден был Дортес в своем обычном строгом костюме. Он завязывает галстук, и позади него один-два предмета и записанные выше мебели. Зеркало может статься и в самом деле старинное. По всей его поверхности расплылись туманные черные пятна, а в одном углу стекло даже дало трещину. Все это придавало фотографии очарование неопределенности и усиливало впечатление от размеров комнаты. Но об этой комнате имелись также отзывы Ламбера и Эдит Наземан. Ламбер, правда, только плечами пожал. Ну и что, не все ли равно, какая у человека комната? Зато Эдит Наземан не пожалела сил, защищая отца. «Да не желает он владеть никакой собственностью», — заявила она. «Большая комната и это зеркало понадобились папе, чтобы репетировать свои пантомимы». Я, во всяком случае, так полагаю, хотя сама при этом не присутствовала и от вопросов воздержалась. Разумеется, ему нужно репетировать. Без этого не обходится ни один артист, добавила она недовольна. Впрочем, она не скрывала, что неприютность комнаты производит на нее неприятное впечатление. И мебель какая-то ненастоящая, так называемая стильная. Бесспорно, очень дорогая в то время, когда ее приобретали. Кресло и кушетка, обтянутые желто-зеленой шелковой комкой... И как же неудобно на них сидеть. От резьбы у меня постоянно все локти в синяках были. А как-то я зацепилась за дурацкое медное украшение, и у меня побежал чулок, папа рассмеялся. Это, говорит, увеличит оборот фирмы на ней Рядом с Большой находилась комната поменьше, она служила Дортезу в спальне, и за его счет там был встроен душ с умывальником и прочим. Любой непритязательный номер гостиницы, верно, больше вам скажет, чем обстановка этих комнат. «В них и воздух-то не жилой», — продолжала Эдит Наземан. «Подойдешь, бывало, по темному коридору, отворишь дверь, и каждый раз хочется воскликнуть, ах, извините, я ошиблась дверью». Но с папой бесполезно об этом говорить, он сжился с этой обстановкой. Безликость квартиры озадачила даже агента, составлявшего доклад об обыске, а потому он буквально набросился на единственное живое пятно среди всего этого реквизита — на пеструю книжицу карманного формата в целлофановой обложке, лежавшую край в край на письменном столе, где, кроме того, лежал кожаный бювар с выгравированным гербом, стояла исполинская мраморная чернильница и чудовищная настольная лампа в виде гигантской бронзовой лягушки, держащей вытянутыми длинными лапками с тонкими пальцами бронзовый колпак. Колпак по всей поверхности был отделан зеленоватыми стеклянными овалами, смахивающими на прозрачные кусочки мыла и в довершении ко всему этому изобилию по низу колпака была прилажена шелковая бахрома, чтобы смягчить свет. У папы привычка, проходя мимо лампы, всякий раз щелкать пальцем по колпаку. Раздается слабый надтреснутый звон, рассказывала Эдит Наземан. Пестрая книжица еще и потому возбудила особые подозрения американского агента, что это был американский детектив, к тому же на английском языке, а не переведенный что сказал бы агент, будь ему известен старый репортаж, хранившийся в виде газетной вырезки в делах немецкой тайной полиции. Д'Артес, оказывается, вообще предпочитал американские детективы. «Английские пишутся по старозаветным образцам. Таким манером в наши дни никого не убивают», — объявил он репортеру. В докладе упоминалось даже название романа, оно гласило «Red Harvest», Примечание «Красная жатва» — английский конец примечания. По поручению господина Глачки с педантичной добросовестностью, изучавшего подобные намеки, протоколисту пришлось навести справки о романе. Продавщица небольшого киоска карманных изделий в Гетовском пассаже заглянула в объемистый справочник и установила, что имя автора романа — Дэшелл Хэммет. Ламберу это имя тоже было известно, известен и сам роман, как выяснилось позже, когда протоколист его спросил. «Знаменитая книга, Андре Житт собирался ее переводить», — ответил он. Но особенно удивило американского агента, что книжка эта на столе была единственной, а еще более усилило его подозрение, закладка на странице 114. Почему на странице 114? Страницу не раз и не два перечитывали всевозможные эксперты, но так и не нашли объяснения. Беспокоила и сама закладка, кусок зеленого картона, клочок оторванный от бирки, какие выдают во всех аэропортах мира. На лицевой стороне жирно выведена цифра 407, а на оборотной можно прочесть известную рекламу автопрокатной фирмы «Hertz is on hand wherever you land». Примечание «Где бы вы ни приземлились, Герц к вашим услугам». Английский конец примечания. Обстоятельства это, конечно, расследовали. Речь шла о перелете из Темпельхоффа в Орли, или наоборот. Но это ни в коей мере не проливало свет на таинственную закладку, а в особенности на цифру 407. Как связать эту цифру со страницей 114? Почему Д'Артес сохранил этот кусочек картона и использовал его как закладку? Не пропуск ли это выданный какой-то тайной организацией? Некий опознавательный знак... Что и говорить, мимо этих цифр не прошла бы ни одна тайная полиция любого государства, но даже лучшие эксперты по расшифровке кодов не сумели бы разгадать эту загадку. А ведь все оказалось проще простого. Д'Артес, найдя этот обрывок картона в нагрудном кармане пиджака, использовал его как закладку, а тот факт, что на столе валялась всего-навсего одна книжка, Эдит назиман объяснил еще проще — Отец ее, прочитав карманное издание, тут же отдавал его госпоже фон Конздорф. Старая дама бегло говорила по-английски, так как муж ее в свое время был сотрудником посольства в одной из стран английского языка. в нее-то и лежали грудами эти пестрые книжонки, обстоятельство которой агентам при обыске не пришло в голову. Эдит Наземан удивлялась тому, что старая дама читает подобную чушь. Отцу она, разумеется, находила оправдание. Ему это нужно для разрядки». У нее даже сохранился в памяти рисунок на обложке одной из таких книжек, лежавшей на отчаянном столике госпожи фон Конздорф. Парень с ганстерской физиономией растянулся в постели, на одну его руку наложена шина, и она забинтована, в другой он держит пистолет. В ногах у него сидит девица в прозрачной ночной рубашке или халатике, она покрывает лаком ногти на ногах. Для этого она одну ногу поставила на край кровати и, естественно, демонстрирует обнаженные ляжки. Я подумала было, что книга непристойная. В докладе упоминалась еще и комнатная пальма. Агент, не пожалев труда, опрокинул горшок или катку и перерыл землю в надежде найти оружие или документы. Пальма стояла на небольшой эстраде, или, точнее говоря, на резной решетке, которая частично огораживала эстраду. Сама же эстрада находилась чуть в стороне, ближе к окну, на снимке в монографии ее не видно, и, конечно, на ней стояли кушетка и столик в стиле рококо. Я спросила папу, на что были нужны людям подобные эстрады, и он показал мне, на что. Папа готов объяснять с неистащимым терпением, когда его о чем-либо таком спрашивают. Мне пришлось зайти и живописно облокотиться на решетку, а папа стоял внизу и декламировал — то Соловей не жаворонок был. Я рассмеялась, но лицо у папы оставалось серьезным, я даже смутилась. А еще такая эстрада весьма полезна, чтобы учиться сходить с лестницы и не оступиться или не запутаться в своем длинном шлейфе. Правда, у меня длинного шлейфа в жизни не было. В спальне и душе ничто как будто не привлекло внимание агента. Само собой, разумеется, карманы и швы многочисленных костюмов Дортеза Агент тщательнейшим образом прощупал – таков порядок, в этом на агентов можно положиться – бачок унитаза и электрический отопительный котел также не были забыты. Лица, производившие обыск, пришли в квартиру под видом монтеров якобы проверить исправность электропроводки. Так как никаких бумаг в квартире найдено не было, власти, естественно, задались вопросом, где же Дортес их хранит? Должны же, как-никак, быть у него полисы, договоры, банковские отчеты, а, возможно, и завещания. В квартире ничего такого отыскать не удалось. Даже личные переписки, к примеру, писем дочери, писавшей отцу по меньшей мере раз в месяц, который Д'Артес также исправно отвечал. Протоколист слышал как-то от Ламбера, хотя и совсем по другому поводу, что письма, боже упаси, хранить не следует, это ведет только к осложнениям. Был ли Д'Артез того же мнения и потому уничтожал всю свою почту, сказать трудно. Что же касается документов, то на этот вопрос не нетрудно ответить. У Д'Артеза был свой импресарио, хранивший его договоры и деловую переписку, а прочие документы Д'Артез сдавал на хранение нотариусу. Американской тайной полиции в ту пору не с руки было предпринимать обыску доверенных лиц Д'Артеза. Подобные обыски потребовали бы кнительных юридических и дипломатических обоснований, К тому же американцам, видимо, не хотелось привлекать к этому делу внимание. В самой же квартире отыскались только два документа, как раз в упомянутом кожаном бюваре. Надо полагать, выгравированные на нем герб фон Концдорфов, а что герб принадлежит именно этому семейству, тайная полиция выяснила из книги по Геральдике, ввел Д'Арте в искушение набросать эскиз герба для семейства Наземанов или даже для фирмы Наней. На большом листе он весьма искусно изобразил различные элементы гербов, то ли забавы ради, то ли для разрядки. Рамку он скопировал с конздоровского герба. Вверху шлем с султаном, по краям драпировка в виде приподнятого занавеса, а внизу жерла пушек, алебарды и прочие принятые в таких случаях эмблемы. Для самого герба имелось два наброска, над которыми американская тайная полиция порядком ломала голову. На одном четыре ряда колючей проволоки, барбет-вайер, как записано было в докладе, зацепившись за которую вверху точно вымпел, развивается дамский чулок в форме лежащего вопросительного знака, точкой же ему служит самолет. Над эскизом Д'Артес начертал девиз «Ат аспера» примечание к терниям, латынь «Ат пер аспера от астра» через тернии к звездам, конец примечания. Второй эскиз воспроизводил полосатый костюм каторжников и заключенных, висящие на плечиках на стенке. Под ним открытую могилу или открытый гроб, из которого к одежде тщетно тянется рукой мертвец с огромным носом. Девиз этого герба гласил «In hoc signo vinces». Примечание «Сим знаменем победиши». Латынь, конец примечания. Но в данном случае Д'Артеза, казалось, взяло сомнение – ибо рядом он собственноручно пометил они лучше ли нон олят чтобы не сочли за кощунство примечание не пахнут латынь конец примечания излишнее говорить что латинские девизы в докладе были добросовестнейшим образом переведены чтобы расшифровать их возможный тайный смысл ознакомившись с докладом господин гглачки буркнул да он свихнулся Если от американцев вряд ли можно было ожидать, что они были хорошо знакомы с обстоятельствами экономического расцвета фирмы «Нанэй», то господину Глачке, по сути дела, следовало бы понимать намеки дартеза но для него концерн подобного масштаба был просто-напросто табу. Фотокопию с другого найденного в квартире в том же Биваре документа, не то припрятанного среди промокашек, не то забытого там даже подкололи к докладу, равно как и заключение эксперта химика о бумаге и чернилах, а графолога о почерке. Что касается бумаги, то, судя по материалу и способу изготовления, возраст ее, с несомненностью, установили по меньшей мере в 100, а то и в 120 лет. И так как небольшой этот лист с одного края был совсем недавно обрезан, возникало предположение, что это вырванная из старой книги «Чистая страница», Чернила же, напротив, хоть и казались выцветшими, были современного изготовления, очевидно, перед употреблением их в целях мистификации развели водой. С той же несомненностью в графологическом заключении был опознан почерк лица, известного под псевдонимом Дортес, несмотря на наивную попытку, как говорилось в том же заключении, писать косым почерком со старомодными росчерками Все это уже само по себе вызывало подозрения, не говоря уже о тексте, который гласил. «Предъявитель всего вправе пользоваться моим именем для соблюдения наших общих интересов. Будет же он по причине великого множества войн или любого другого умопомешательства, охватившего наш континент, ощутит усталость, почувствует, что больше не справляется со своей задачей, ему в добавлении к вышесказанному Дозволено передать означенную доверенность Без предварительного запроса другому По его мнению подходящему лицу Любое неправомерное использование моего имени С целью вызвать психическое потрясение Следует беспощадно разоблачать Меня заботит не мимолетное счастье достигнутого успеха Гений есть дар стиснув зубы преодолевать лихую годину Мы всеценно полагаемся на вас Д'Артес, Париж, 8 августа 1850 года. Из доклада «Уяснить невозможно, как поступила с этим текстом американская тайная полиция». Господина Гладчики, конечно, прежде всего остановили в тексте слова «мы» и «наших». Слова эти, считал он, подтверждают его догадку, что перед ним документ некой тайной организации, по всей видимости, с пацифистскими тенденциями. А что Д'Артес, Сам себе выдал полномочия, доказывала только изощренность обманных методов, практикуемых мнимой организацией. «Обратите внимание на выражение «беспощадно разоблачать», из него позволительно сделать вывод о злодейских умыслах», — сказал господин Глачке. Протоколист со своей стороны списал для себя текст и частенько его перечитывал. Из какой-то робости он удержался и не стал расспрашивать Ламбера, который наверняка мог бы дать ему кое-какие разъяснения в разговоре с Эдит Назиман. Протоколист также не упомянул этот текст. Был ли этот документ простой забавой, подобный эскизам, и от чего вообще существовал такой документ, тогда как ни единой личной записки или лично принадлежащей Дартезу вещи обнаружить не удалось? От чего листок этот лежал? словно позабытый между промокашками Бювара. Отчего Д'Артес не носил это полномочия с собой? Быть может, он в глубине души желал, чтобы полномочия его было обнаружено и передана другому лицу, исключительно волей случая? Чтобы покончить с тогдашним обыском, упомянем лишь коротко, что и о прочих привычках подозреваемого были, разумеется, наведены справки. Д'Артес имел обыкновение по утрам выпивать в кафе «Старая Вена» на Курфюрстендамме две чашечки кофе и просматривать газеты. Чаще всего он сидел там один, и только время от времени к нему ненадолго подсаживались добрые знакомые, случайно разглядевшие его с улицы. Обедал он, если не был занят на съемках, а снимался он часто неизменно в Пари-бар, и опять-таки обычно один, по свидетельству официантов, но, конечно, был знаком с другими завсегдатаями бара, и ему случалось с ними беседовать. Изредка, и то лишь угощая иностранных гостей, Дортес обедал в мезон де France, куда имел доступ благодаря связям с французским телевидением. После обеденное время Дортес обычно проводил у себя дома, и чем бы он ни занимался, он неизменно наносил не более, правда, чем получасовой визит госпоже фон Консдорф. Вся жизнь старой дамы, «Пришла бы в расстройство, если бы я изменил этому обыкновению», — пояснил он дочери и добавил. «Послеобеденные часы и вообще-то нелегкие, тут уж ничего не попишешь». Вечером он ужинал в фазанье-хижине, непритязательной пивной, куда, однако, захаживали два-три молодых писателя. Дортес был с ними знаком и подсаживался к их столику. Как отмечалось в докладе, в литературных дискуссиях он участия не принимал, а только слушал. О дружеских отношениях его с тем или иным посетителем ничего известно не было. Случалось, что ночью после спектакля Д'Артес заглядывал в ресторан «Полная кружка», что на Штейн-плац и у кольцевой стройки выпивал чашку бульона из бычьих хвостов. При этом он любил поболтать с Чарли, известным барменом, о событиях дня и городских сплетнях. Американский агент, видимо, не раз сиживал рядом с дартезом у стойки. В докладе приводились даже отрывки разговоров. Чарли будто бы сказал однажды, икс д добрался со своей новой книгой до 278-й страницы, а Игорь отдыхает в Таур-Мине». Дортез же ничего на это не ответил. И в том, и в другом случае речь шла о выдающихся писателях. Большинство гостей были с Чарли на «ты», Но не Дортес, не в его это обычаи. Судя же по что протоколист позднее узнал от Ламбера, дартес возможно, давно распознал сидящего рядом агента как такового. Далее в докладе упоминалось, что у дартеза не было собственной машины, он, по-видимому, не имел даже водительских прав, он много ходил пешком и только для дальних поездок, и в плохую погоду брал такси. Однообразная стала быть жизнь, если не считать спектакли, работы на телевидении и перерывов, связанных с гастролями. Однообразие это так бросалось в глаза, что оно-то и усиливало подозрения тайной полиции. Казалось немыслимым, чтобы кто-то столь явно поступался любым развлечением, не преследуя никакой скрытой цели. Агентам, ведущим наблюдение за Дортезом, представлялось загадочным и неестественным, что им не удалось проследить никаких интимных связей, Дартез с женщинами, правда, и с мужчинами также отмечалось в докладе, чтобы не возбудить подозрения в склонности Дартеза к гомосексуализму. Франкфуртская служба безопасности знала даже больше, чем сообщал американский доклад, составленный как никак много лет назад. Так ей было известно, что Дартез весьма регулярно, примерно раз в три месяца, летал во Франкфурт навестить мать, проживавшую в Бад-Кёнигштейне в собственном доме, предусмотрительно приобретенном еще в 1941 году покойным господином Наземаном, главой фирмы «Наней». Это был основательный, хотя и старый дом, выстроенный в швейцарском стиле, излишне просторный для престарелой госпожи назиман которая жила в нем одна, не считая экономки и шофера с женой. Господину назиману удалось вовремя перевести в «Кёнигштайн» Также большую часть мебели из их дома в Дрездене, в районе Белого Оленя, теперешний дом был ею битком набит, хотя к новому окружению она не подходила. Но старая дама не желала ни с чем расставаться. Она устраивала время от времени так называемый «семейный день», в котором, однако, Дортес никакого участия не принимал. Он всякий раз извинялся, ссылаясь на гастроли или другие обстоятельства, Отец его умер еще в конце 43-го года в Дрездене, и там же был похоронен. Предполагаемый на случай крайней необходимости переезд на Запад был, как уже сказано, своевременно, то есть еще до конца войны и до разрушения Дрездена, осуществлен его вторым сыном и наследником нынешним генеральным директором фирмы «Наней» от Наземаном. А поскольку фирма «Наней» в те времена считалась предприятием военного значения – нацисты и вермахт всячески способствовали ей в приобретении земельного участка, на котором предполагалось выстроить завод. У фирмы «Нанэй» имелись влиятельные связи. Свои регулярные визиты Д'Артес наносил без всякого предупреждения, чем мать его бывала крайне раздосадована. Что и говорить, она охотно приготовилась бы к его приезду и пригласила бы родственников. Обычно сын, если не улетал последним самолетом, останавливался не у нее, а в отеле «Интерконтиненталь», что также давало повод для горьких сетований. «Ты швыряешь деньги на ветер», — пеняла она, но, по сути дела, это импонировало старой даме. Во всяком случае, ничто не могло заставить Д'Артеза отказаться от раз навсегда заведенного порядка. Он ехал автобусом от Франкфурта до Кёнигштейна, рано утром уже стоял, нежданный, с цветами или конфетами у дверей, Вежливо выслушивал вечные ахи и охи, что торт не испечен, или что сегодня уборка в доме. Сидел около двух с половиной часов и, глянув на часы, и, сославшись на совещание или конференцию, автобусом возвращался во Франкфурт. У матери же на ближайшие недели хватало тем для разговоров, как хорошо выглядит ее сын, как он к ней привязан, хоть профессия отнимает у него много времени и сил и тому подобное. У нее было обыкновение противопоставлять людей друг другу. Прочих родственников, в особенности брата, который, кстати говоря, за щедрые пожертвования в пользу какого-то научно-исследовательского института уже несколько лет числился доктором ханорис Кауза и почетным членом ученого совета университета, он не навещал никогда, да и виделся с ними чрезвычайно редко. Как было известно управлению безопасности, братья встречались в последние годы лишь дважды, и то случайно, один раз в каком-то миланском отеле. Делать из сказанного поспешные выводы было бы глубоким заблуждением. Тут и речи не могло быть ни о натянутых отношениях, ни тем более о распрях. К дням рождения и к другим подобным событиям аккуратно и взаимно посылались поздравительные открытки – Д'Артез говорил о брате не иначе, как о господине генеральном директоре, без намека на иронию, только объективно констатируя факт, а генеральный директор, в свою очередь, называл Д'Артеза, если о нем заходила речь, «мой брат – известный деятель искусств». Именовать брата артистом или комическим актером он избегал хотя бы из уважения к жене и детям, разумеется, не раз слышавшим от знакомых «Ах, вы в родстве с Д'Артезом, как интересно!» Что же до упомянутых поздравительных открыток, то Дортес, следует заметить, и дочери советовала их посылать. Он даже составил для нее список дней рождения всех родственников. У Эдит Наземан это вызывало лишь раздражение. Охотнее всего, она ничего общего не имела бы с этим семейством. «Меня там только терпят, потому что и я случайно называюсь Наземан. Им ничего другого не остается», — говорила она. «Зачем стану я посылать им открытки, они еще вообразят, будто мне от них что-то нужно?» «Они все равно так думают», — отвечал Дортес, — «иначе они думать не могут. от чего бы тебе не сделать им это одолжение?» Эдит Наземан никак не желала соглашаться с отцом, считая подобную тактику малодушной. Впрочем, и Ламбер, которому она как-то пожаловалась, не поддерживал идеи с поздравительными открытками. Тема эта, по-видимому, не однажды обсуждалась отцом и дочерью, и это тем более странно, что Дортес... Насколько известно, протоколисту всячески избегал давать советы другим, и прежде всего дочери, относительно ее поведения. В этом Ламбер был с ним полностью согласен. «Мы потеряли право что-либо кому-либо советовать», заявил он однажды, когда протоколисту важно было получить его совет. Правда, Ламбер не всегда придерживался этого правила, темперамент его подводил. Эдит назиман в конце концов примирилась с советом отца, Не будучи убеждена в его правоте, она сделала это больше из любви к отцу и полагала, что, рассылая дурацкие открытки к дням рождений, оказывает ему услугу. Трогательно было видеть, как она постоянно вставала на защиту отца, даже когда не понимала его. Тогда-то она и подавно вставала за него горой. Что касается дней рождения, то Д'Артес сказал ей следующее. «Они нас так и так обсуждают. Больше им не о чем говорить». «Оттого-то нам и следует давать им пищу для разговоров, по крайней мере, будешь знать, что о тебе говорят. Только этим от них и защитишься. Им хоть бы чем-нибудь себя занять. Представь себе, с какими минами они передают из рук в руки твою открытку. Пошлешь им репродукцию абстрактной картины, скажешь, «О, она строит из себя современную женщину». А пошлешь икону, удивятся. Неужто она стала богомольной? Обо всем этом им легко говорить. И нам с ними надо говорить на их языке» как иностранец иной раз правильнее говорит по-немецки, чем мы. Кстати, собираясь во Франкфурт, Д'Артес всегда заранее предупреждал дочь, тогда как своему другу Ламберу звонил только по приезде в отель, правда, сейчас же, чтобы условиться на вечер. Все это в общих чертах было известно управлению безопасности, и никакой надобности интересоваться этими делами во всех подробностях оно не видело. Однако же все разом изменил настоятельный запрос французской полиции, которая обратилась в управление за сведениями о лицах, известных в Германии под именем Дортес. Они и в самом деле запрашивали о лицах, словно их было не одно и не два. Запрос был послан из Бонна в Западный Берлин, а оттуда уже во Франкфурт, так как Дортес по случаю кончины матери находился именно там и на сей раз даже больше недели.